Арчеладзе избрал тон, соответствующий настроению собеседника. — Да, жить среди природы, бродить босым по траве, слушать птиц. — Да, нет, вы ничего не понимаете, — грустно вздохнул взямщиц. Лучше молчите о природе. Зачем я вам понадобился? — Мне интересно узнать, что с вами случилось на Урале. «Но вам я ничего не расскажу. Почему же?» «Потому что вы не умеете смотреть людям в глаза». Арчеладзе демонстративно уставился в глаза собеседника. «Вот, пожалуйста, мне это совсем легко». «Нет», — вымолвил зямщиц с тоской. «Вы, как и все, глядите в переносицу. Я не вижу, я не чувствую ваших глаз». К тому же вы похожи на орла. В моих жилах течет кровь горца, без всякой гордости, — сказал Арчеладзе. Мужчина — это орел. На орла приятно смотреть, когда он в небе, мечтательно, — мечтательно проговорил зямщиц. Но если он сидит на твоей груди, он облезлый и старый, запах падали, на лапах грязь, нет, не грязь, а кровь с шерстью и дышит в лицо. Арчелад заглянулся на машину, где сидел сопровождающий зямщица-медик и стал постепенно заворачивать к нему. Собеседник был еще болен, навязчивые картины будоражили разум. Перегруженное впечатлениями сознание едва удерживало его в состоянии реальности. — Забудьте об этом, — мягко посоветовал полковник. — Все теперь в прошлом, а вы еще совсем молодой человек. Чем собираетесь заняться после отдыха? — Еще не знаю. Как-то по-детски вздохнул зямщиц. — Скорее всего, экология. — По всей видимости, международная, — уточнил Арчеладзе. — Возможно. Хотя мне предложили сняться в рекламном ролике. — «Что же рекламировать?» «Бритвы-жилет. Это Совсем неплохо». «Что неплохо?» — неожиданно рассердился зямщиц. «Рекламировать эти драные бритвы? Между прочим, наша отечественная фирма Нева лучше всех в мире». Он приблизился вплотную к Арчеладзе и заговорил доверительно. «А они что делают?» Они берут нашу Неву, штампуют из нее три жилета и продают. Но одним нашим лезвием я могу три раза побриться, а этих жилетов мне нужно три на один раз. Острый глаз Арчеладзе неожиданно зацепился за лацкан пиджака собеседника, вернее за то, что было под ним. Возбужденный зямщиц слегка развел плечи, и из-под Лацкана показался круглый значок со свастикой на желтом фоне. Ничего бы в этом не было поразительного, подобный товар можно уже купить в газетных киосках, но дело в том, что фашистский партийный значок был настоящим и золотым. Этот металл Арчеладзе мог определить на ощупь завязанными глазами. «Наверное, я займусь экологией международных отношений», между тем продолжал зямщиц. «Нельзя засорять нравственную атмосферу соседей, лить помои в наши чистые реки». «Простите», — осторожно остановил его Арчеладзе, «вы к какой партии принадлежите?» Принадлежал коммунистической, признался тот. Теперь никакой. Спрашивать в лоб о значке не имело смысла. Происхождение его следовало установить оперативным путем. Золотые партийные значки носили только высшие чины в гитлеровской Германии. Его мог привезти из-за рубежа и подарить сыну зямщиц старший, работник МИДа. Но такой подарок показался Арчеладзе и неуместным, и в недавние времена даже опасным для карьеры. Бывало, медоков за джинсы делали невыездными. А значок опять между тем тускло блеснул за лацканом. Меня теперь совершенно не волнует политика, — продолжал зямщиц. — Все, кто ей занимается всерьез, — больные люди. Они не осознают, что дальше так жить невозможно. Паранойя заразное заболевание, как грипп. Я теперь счастлив, что избавился от нее. А вы спрашиваете, что со мной произошло на Урале. Арчелад закончательно убедился, что земщиц пока еще не вменяем.